Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть вторая Двадцать один грамм Глава 5 Я поступил в Институт культуры и в сентябре пошел учиться. Стас с Евгением продолжили учиться в училище, а Антон с Лехой, которые окончили музыкальное училище вместе со мной, больше не пошли никуда. Многое было сказано о том, что творчество в заднице, и надо двигаться дальше. И мы несколько раз попытались собраться, порепетировать на той старой базе в организации отца. Мы разбирали и делали новые песни, записывали их на кассету, даже отыграли пару раз в некоторых клубах. Работы не было, и нужно было заниматься ее поиском. После набережной всем предельно было понятно, как именно теперь можно зарабатывать. Все верно. Речь шла о кавербенде. В тот период нам посчастливилось попасть в клуб «Полигон», где мы иногда играли по ночам, глохли, некоторые напивались, особенно Евгений, из-за чего отношения у нас с ним становились все хуже и хуже с каждым днем. Клуб был, конечно, диким, но нас приглашали туда раз в месяц и очень неплохо платили. Мы по-прежнему играли чужие песни, и реакция людей была по-прежнему отличной, нежели на наши собственные. Тем не менее, имея на руках теперь запись своих новых песен с живым составом, а в один из дней я съездил в Москву, где побывал на трех или четырех рекорд-лейблах и впервые раздал кассеты с записями группы, но ничего не получил в ответ, ни тогда, ни после возвращения оттуда. А в ноябре мы сели на работу в трактир на Панской. Маленький неприметный кабачок, прошли прослушивание, нас взяли. Работали, кажется, два или три раза в неделю. Там нам пришлось научиться подстраиваться под помещение и аудиторию, потому что играли мы, ну, слишком громко для такого заведения. Камерно звучать мы совершенно не умели. В трактире было всегда очень тихо и спокойно, что было очень странно после набережной. Пробыли мы там до Нового года, продолжая шлифовать свое искусство. Леха и Стас снова начали жить у меня по старой системе, а остальных я развозил по домам. Свой первый Новый год, как кавер-группа, мы отработали в кафе «Жемчужина». Кафе было абсолютно новым, мы проходили прослушивание, потому что планировалось длительное сотрудничество. Нас взяли туда сразу на новогоднюю ночь. Гонорар был мизерным, но так было оговорено заранее, потому что кафе гарантировало нам постоянную работу с очень приличным окладом. Плюс к этому администрация разрешила нашим вторым половинкам быть вместе с нами 31 декабря, но все пошло совсем не так, как мы договаривались. За что потом мне пришлось, конечно, выслушать всякие неприятные вещи от своих. Я ничего не мог сделать тогда. Уехать оттуда мне не позволила ответственность, и пришлось просто работать и переживать. Играли мы в ту ночь хорошо, гости были очень довольны. Но это была ужасная ночь по своей несправедливости. На следующий день, когда я приехал в кафе за гонораром, заодно узнать дату начала нашей работы, меня встретила гневная директриса еще с кем-то. «Вот он, посмотрите на него». Начала она говорить, будто бы я разбил окно в школьной столовой. «Еще совесть имеет приехать сюда после всего». «Прошу прощения», — сказал я, — «я не понял». «Он не понял», — она обратилась к кому-то. «Вы вчера нам весь вечер испортили». «Как это? Помню, я просто опешил от такого поворота событий». «Вот так. Что вы тут вчера вытворяли?» «А что, собственно, мы вытворяли?» «Вы напились? Вы не смогли ничего сыграть?» «Вы приставали к гостям». Она начала нервно ходить по своему кабинету. «Вы пропустили сам Новый год. Где вы были в 12.00?» «В зале». Я сразу вспомнил, как ровно в 12.00 я скомандовал к началу, и мы пели «Пью до дна». «Мы пели песни, говорю, как и положено». «Ой, не ври!» закричала она. «Не надо! Я знаю, где вы были. У нас куча свидетелей». «Ну и где же мы были?» Тут ж я рассверепел. Она, похоже, это увидела и как-то сменила тон. «Я не знаю», — ответил уже спокойно. «А ваши эти жены, пьяные, выплясывали в общем зале? Кошмар, позор, вы испортили нам всю репутацию. Ну и, конечно же, не, не идет никакой речи о вашей дальнейшей работе здесь». «Ну тогда дайте мне мои копейки, я уйду отсюда нахрен», — сказал я. «Зинаида Федоровна», — она к кому-то там обратилась, — «выдайте ему». Копейки бросили передо мной на стол. Я забрал их и ушел. Так закончился 1999 год для меня. Следующий начался особенно тоскливо. Не было ничего. Ни работы, ни желания, ни ответов, ни творчества. Трактир нас не звали уже, в полигоне мы тоже не играли. И так прошло три месяца, и в конце марта 2000 года нас все-таки вернули на Панскую, где мы проработали всего месяца полтора, но там произошло одно знаменательное событие. Это расставание с Евгением. Все случилось как-то внезапно так, Я вообще уже, в принципе, устал от того, что он всегда и всем был недоволен. Больше всего мной. Он меня ненавидел. Ну, просто ненавидел, и все, как многие. За то, что я был. Я устал от его претензий, я устал от его вечного пьянства, устал от его хамства, наглости. И однажды он подошел ко мне с перебинтованной рукой, уж не помню почему, и сказал, «Знаешь, я сегодня очень занят, и мне нужно, чтобы ты забрал мой бас из дома». Это чем ты занят?» — спросил я спокойно, уже привыкший к его байкам. Ну, — Но есть у меня дела, — ответил он уклончиво. — И мне его трудно нести, потому что у меня рука, и он показал мне свою забинтованную руку. — Но у тебя есть другая рука, — спокойно ответил я. — Ты же кофр не двумя руками несешь. — Послушай, — сказал он, вылупив глаза, — я тебе уже объяснил, и ты должен будешь поехать ко мне домой, взять мою гитару и привести ее к назначенному времени в трактир, Я приду тогда, когда я смогу. «Ну хорошо», — сказал я спокойно. Конечно, скрывая накатившее бешенство. Это был уже не первый подобный случай, но сегодня я знал, что с Женей покончено. Всего день назад, кажется, Стас рассказал мне, что есть один парень, играющий на бас-гитаре, который с удовольствием займет место Евгения. Звали его Дима. Я все решил в ту же секунду. Еще когда Женя гордо уходил в противоположную от меня сторону, полагая, что очередной раз указал на мое место. Вечером новый басист, Дима, стоял в трактире на панской с гитарой. Ровно в семь мы начали играть. Немного погодя, явился Женя, который еще с порога увидев Диму, был шокирован, но дождался окончания песен и подошел ко мне. «Где моя басуха?» Мрачно спросил он. «У тебя дома?» — отвечаю. «Мне некогда было заезжать. Или ты думаешь, что только тебе некогда?» «А это что еще заявление в белой рубашке?» Спросил он, указывая на испуганного Диму, игнорируя мой вопрос. «Это наш новый басист», — отвечаю. «А ты больше здесь не работаешь». Женя ушел и вернулся в конце вечера совершенно пьяный. Он вызывал меня драться на улицу, что-то кричал, пытался поддеть. Я, конечно, устоял перед соблазном, хоть и с огромным трудом. Напасть на меня в трактире Евгений не решился. Поэтому все кончилось тем, что он продолжил пить там же, приговаривая, что я не могу его уволить, потому что не я принимал его на работу. Как же не я? Чудак-человек. С тех пор с нами начал играть Дима, который не отличался особенной памятью в гармонии. Поэтому до конца следующего лета так и не смог выучить песни, которые играл каждый день. Еще одним событием весны стала поездка в Тольятти. Некий товарищ, который в принципе по жизни работал звукером, вдруг воспылал к нам любовью, вызвавшись продюсировать. Звали его Паша. До этого мы несколько раз работали с ним в полигоне. Были еще и другие клубы. Оттуда мы и были знакомы. Я не помню, почему он решил заняться нами, но это случилось. И как-то вот так сразу и концерт во дворце Синтоскуучук, в Тольятти. Там фестиваль был какой-то или что-то такое, трудно сказать. Мы репетировали целую неделю, как проклятые. Ну, все там же, на базе у моего отца. А потом поехали. Дима-басист трясся, как осиновый лист потому что за неделю не запомнил толком ничего и постоянно ошибался. Ехали мы на автобусе. В дороге Паша поил всех коньяком. Все опять пили, потому что, ну, понятно, рокеры, панки и так надо. Приехали на место. Пробыли всего два часа, потому что Паша послал нахер какую-то женщину, когда договаривался на сцене по поводу света. А женщина оказалась директором ДК. За это нас тут же послали нахер в ответ. И мы поехали обратно в Самару. Все было так, как очень любил Леха. Да, кажется, я миллион раз наблюдал одну и ту же картину, слышал одни и те же слова. Леха в тот день нафигарился водки, его выпустили из автобуса в районе родного поселка, и он побрел через лес, петляясь, потыкаясь. А Дим, басист, был рад. Он избежал позора. Скоро работа в трактире закончилась. В общем-то, так и не успев начаться. Был уже конец мая, и, насколько мне известно, Леха снова пошел на набережную на прошлогоднее место, закинув гитару за спину, в надежде получить работу. Там он бродил и привлекал внимание директоров местных кафе. Своего он добился. К нему подошел какой-то мужик, поинтересовался, кто такой Леха, и узнав, что музыкант дал телефон хозяина кафе, стоящего рядом. Леха позвонил мне, описал всю ситуацию и поехал домой, решив, что в городе сегодня больше делать нечего. Я, не особо раздумывая, позвонил хозяину, договорился... И тот потребовал выйти на работу сегодня же. Я согласился и сразу помчался на машине к Лёхе за 70 километров от Самары. К тому моменту, когда я доехал, лёха как раз подходил к дому, возвращаясь с электрички. Я ему посигналил и пригласил ехать обратно в город. Он радостно чертыхнулся и прыгнул в машину. Начался новый сезон работы на набережной, который очень сильно теперь отличался от прошлого. Лех всегда считал, что это было из-за неудачного расположения кафе. Но я думал, что дело в другом. Так вышло, что за год люди сменили отношение к набережной и к нашему репертуару, да и вообще люди были уже другими. Но тем не менее работа шла все так же шесть раз в неделю и в день по четыре часа. Тот сезон можно было бы назвать сезоном творческого кризиса, потому что мы устали играть те песни, которые играли. Лех часто злился, голос его не слушался, он пел без настроения или вообще не имел такового. И было введено новое правило. Как минимум одно отделение теперь Пел Стас с гитарой вместо Лёхи. А Лёх, в свою очередь, садился за барабан. Работа стала больше рутиной, чем приносила удовольствие. Хотя мне часто нравился наш процесс. За 2000 год я приобрел себе собственный звуковой аппарат, поэтому в услугах Саши уже не нуждался. Аппарат был новый, и в тот далекий год я не мог оставлять его ночью на набережной, потому что никто никогда там не нес ответственность. Поэтому каждый день до работы я его с кем-нибудь загружал в машину, а нередко и сам один, после чего мы ехали на работу, где все разгружали, выставляли, я подключал. А после работы отключал, складывал, мы грузили все в машину, везли обратно домой, разгружали с кем-нибудь, а то и я один. И после этого я возвращался за всеми, чтобы развести теперь всех по домам, потому что вместе с аппаратом в машине не хватало мест. И так было каждый день, кроме понедельника, в течение четырех месяцев. И было это нелегко. Там же произошло несколько интересных случаев, которые стоят внимания. Первый случай – это когда Леха не приехал на работу. Просто нет и все. Перед работой я заехал домой за аппаратом, как и всегда, и обнаружил на автоответчике коронную фразу нашего будущего, которую мы потом замылили так, что она в кишках сидела. Это был Леха, и текст был такой. «Я сегодня не приеду. Опоздал на автобус. Да и вообще, из-за понту нет». И положил трубку. Я остался сидеть и смотреть на телефон. Меня разбудил Антон, который приехал грузить аппарат вместе со мной. хера себе, сказал он, и больше ничего не сказал. Мы все равно загрузили аппарат и выехали, но ну, потому что у меня была ответственность за работу перед директором кафе. Стас совершенно не обрадовался, мягко говоря, потому что понимал, что ему придется петь весь вечер. Песен он столько не знал, но уж в тот вечер мне было глубоко плевать. Потому что я жутко расстроился. В тот год это было просто жутчайшее предательство. Но сейчас, с высоты прожитых лет, это не имеет такой силы. Но это и была та самая группа «Медузы». Не было в ней ничего нового. А мы начали играть. Отработали два отделения по 50 минут. И ко мне подошел хозяин, который заметил, что сегодня явно чего-то не хватает. Спросил, в чем дело. Я рассказал, как есть. Он ответил, ну, ничего страшного, всякое бывает. К тому моменту он уже здорово привык к нам Но на сегодня тогда заканчиваете И вообще Возьмите-ка недельку отпуска Разберешься там, что к чему Постучишь ему по голове Он засмеялся, а я тяжело вздохнул На следующий день мы специально приехали на работу Чтобы обсудить с Лехой нашу дальнейшую жизнь Кажется, он не ожидал, что все обернется вот так Потому что он просто приехал, как обычно Сидел мрачный Смотрел куда-то вниз Я ему что-то говорил спокойно И в конце сделал последнее предупреждение. К сожалению, дословно я не помню, но лёха утверждает, что фраза была такой, с моей стороны. «Если такая офигень еще раз повторится, ищи себе новую группу». Кто же знал в 1996 году, что спустя 4 года будет ставиться вопрос об отчислении Лехи из группы, которой он сам дал название когда-то. И вопрос буду ставить именно я, тот вот маленький и толстый, стеснительный мальчик, всегда выполняющий любую его прихоть. Этого не знал никто. Жизнь, конечно, штука удивительная. Мы расстались на неделю, чтобы взвесить все за и против, хотя все было понятно и так. Всю неделю я испытывал жуткий стресс. У меня был какой-то настоящий нервный срыв, из-за которого я несколько ночей расчесывал себя в кровь. Удивительно. Но это прошло. А точнее сказать, прошло и это. Другим интересным случаем на набережной в том году... Если так можно сказать. Было божественное явление пьяного Евгения, который якобы ослеп в тот вечер. Это был настоящий цирк. Он стоял перед э, порталами во время нашего выступления и орал как безумный, что он ничего не видит. Выкрикивал разные имена. «Антоша!» «Стася!» Алёша. Это были, видимо, имена его лучших друзей. Я, кстати, был рад, что меня нет среди них. То, что это было дешевое лицедейство, я понял сразу и смеялся все время, вместе со всеми. Правда, Лех понял это далеко не сразу, потому что какое-то время сурово смотрел на меня, думая о моей чудовищной бесчеловечности. Потом Евгений попросил его проводить в туалет, но вот тут у Лехи что-то дрогнуло и фокусника послали к чертям. Но Евгений не уходил, тогда его стал выгонять сам хозяин кафе, обозвав Паниковским. На другой день Евгений пришел извиняться но его снова не пустил все тот же хозяин, уже трезвого. Так вот нелепо завершилась еще одна страничка нашего маленького мирка. Вместе с началом летнего сезона мы снова начали выступать на американских горках. Гонорар наш значительно вырос, народу прибавилось, группа «Медуза» была стопроцентным хедлайнером даже в общих солянках. Был один очень крупномасштабный концерт, и в тот день на горках собралось более тысячи человек, что было невероятно много. Был какой-то байкерский слёт, играли разные группы, но мы заняли самое достойное место, как по времени выступления, так и по качеству. Кстати, именно после этого выступления вкупе с надоевшей работы на набережной Лёх снова решил завязать с музыкой, но теперь уже из-за своего профессионального уровня, что выглядело вполне закономерно. Через какое-то время он опять передумал. Так прошло ещё одно лето, и ничего не предвещало беды, как вдруг однажды в последних числах августа Дима, бас-гитарист, подошел ко мне после работы и... «Олег...» Он заикался. «Я это... Завтра не приду на работу». Почему это?» Удивился я. «Я собрал достаточно денег. Я смог расплатиться за гитару, и мне теперь работа не нужна, я уезжаю». «А что ты мне сейчас предлагаешь делать?» Просил я, потому что нам нужно было работать еще месяц, как минимум. А искать кого-то и снова обучать... Ну, это было глупо и нереально Хотя бы потому, что работать надо уже завтра Но я Не знаю, ответил он спокойно Я не стал с ним Говорить дальше, я уже настолько Привык к таким вот э, Товарищеским киданиям, что не было Даже смысла переживать Просто еще один день, нужно было Что-то думать, решать Когда я об этом сообщил остальным То Леха поник головой больше всех Все сваливалось теперь вообще в одну кучу Реакция на нас уже не та Что в прошлом году? Денег меньше, заказов меньше, поет он хуже. Удовольствия нет, бас-гитарист ушел. Если и существовал какой-то творческий конец света, то это был он. И что теперь делать? Спросил он свой любимый в жизни вопрос. Да ничего, ответил я свой самый любимый в жизни ответ. Так попробуем, как пойдет, в общем. Я понажимаю что-нибудь. Все равно конец сезона. Мои слова его не впечатлили. Впрочем, как и других. Наступил следующий день... И Дима действительно не пришел. Мы подключились. Я начал нажимать левой рукой какие-то октавы в нижнем регистре клавиатуры, пытаясь вести басовую партию. Было это очень непривычно, поэтому я никак не мог совладать сам с собой по одной простой причине. У меня не было никакого опыта такой игры. Я постоянно отвлекался на свою правую руку, которой надо было играть, но ну, обычные сольные партии, и забывал про левую. Потом я пытался играть как топер, но все это выглядело очень удручающе. Я и сам это слышал. Да и внешний вид других товарищей говорил о том же, особенно у Лехи, который тяжко тащил свой крест безысходность. Я почему-то чувствовал себя виноватым, видимо, потому что никто и никогда в нашей группе не хотел брать ответственность ни за что, кроме меня. Так прошло пару дней, после которых хозяин поинтересовался опять, что у нас не так, и предложил заканчивать работу в принципе. Благо, сентябрь выдался холодным, И так закончился еще один и последний сезон нашей работы на набережной.